Глава 14 До сих пор Дурденхаус казался плотом упорядоченности в мире хаоса. Пусть и не островком спокойствия, но все же словом «система», применяемая кое ким в отношении конгрегации «нет-нет», да и приходило в голову. Теперь же приемная зала встретила Курта Гоманом, плавно переходящим в крик, и один из голосов был знакомым, но неуместным. «Я что, арестован?» На самом пределе нерва поинтересовался голос, и Ланс явно всеми силами, сдерживающий себя, дабы не прикрикнуть, выговорил в ответ. «Это можно устроить». На миг Курт приостановился то ли в растерянности. то ли от того просто, что пребывание одного из собеседников в этих стенах без постановления об аресте было неестественным и неожиданным, а потом сорвался с места, спеша вторгнуться в разговор и не позволить этим двоим зайти слишком далеко и тем испортить дело. «Вот он!» – торжественно провозгласил Ланс с таким облегчением в голосе, что он поморщился. «Теперь ты доволен?» Довольным Финк не выглядел. Он выглядел злым – и на бывшего приятеля взглянул почти свирепо. Что тут происходит? Осведомился Курт как можно спокойнее и осекся на полуслове, глядя на человека, скорчившегося на полу стены. Имени избитого в парня он не помнил, но это точно был один из подручных Финка. Спокойный, всегда сидящий чуть поодаль и не мешающийся в разговоры. Сейчас тот тихо постановал, спрятав лицо в колени и, хлюпая кровью, отирая щеку плечом. Руки были связаны за спиной грязной и стрепанной веревкой. «Это что?» — спросил Курт, ткнув пальцем в направлении полуживого парня. И Ланс, уже не сдерживаясь, рявкнул. «Не знаю. Этот сукин сын имел наглость заявить, что мне не верит и ничего не скажет. Где ты болтаешься? Я торчу здесь уже бог знает сколько!» «Болтается дерьмо в стакане, Дитрих. Я работаю. А теперь тот же вопрос. Финг, что это?» «Я при чужих не буду», — заявил бывший приятель, решительно косясь на замерших в отдалении стражи, в некоторой растерянности поглядывающих на все происходящее. Миланс уже закипеяв, сквозь зубы выдавил. «Да я тебя, сучонок! Тихо!» гаркнул теперь уже Курт и продолжил, пользуясь внезапно и ненадолго наступившим безмолвием. «Финг, я все равно расскажу ему то, что ты расскажешь мне. Так положено». Если это связано с расследованием, об этом узнают так или иначе все, кто имеет к нему отношение. Он имеет. Это первое. Второе. Верь этому человеку, Финг, больше, чем себе. Это понятно. А теперь рассказывай. Что это такое? Это...» Тот замялся, обменявшись сланцем еще одним всеуничтожающим взглядом и, наконец, довершил. «Это тот, о ком ты мне говорил». «Продажный ублюдок, из-за которого меня замели магистратские!» «Это он, сука, меня подставил!» — повысил голос Финк, подкрепив обвинение явно не первым уже пинком под ребра своего подчиненного. Курт перехватил его за локоть, оттащив на шаг назад. «Стой, стой!» — осадил он, краем глаза пытаясь оценить состояние отбивной на полу. «Давай-ка немного спокойнее и по порядку». «Спокойнее!» — выдавил Финг недобро, И, встретясь с бывшим приятелем взглядом, с видимым усилием попытался возвести себя к сдержанности. — По порядку? — Вот тебе по порядку. — Ты сказал мне, что один из своих меня сдал. — Как думаешь, я после такого буду тихо сидеть и дожидаться, что он еще отмочит? — Нет, Беккер, я тоже дознание проводить умею. — Я вижу, — хмыкнул Курт, вновь кинув мимолетный взгляд на объект расследования. — Не так это забавно, как тебе кажется. — Словом... я стал приглядываться к своим, даже к тем, кому верил всегда, понимаешь меня? И как-то припомнил вдруг, что этот гад уж больно чудной стал в последнее время. Если б не твои слова, Бекер, я бы наплевал. А так, принялся за ним следить. И вот вижу однажды, он тихонько так, за каулками, уголками, чуть не ползком, пробрался в большой город, на набережную. А там и так уверенно, как не в первый раз уже, прыг. на одну баржу, прям с набережной, бесходен, постучался в каюту, и его впустили. Я схоронился в сторонке, а когда он вышел, взял за яйца и как следует поговорил. «Это он, падла! Вот он меня и сдал этим, с баржи. И где я бываю, и что с тобой давно знаюсь, и как меня сыскать можно, понимаешь, а? Я б его на месте порешил, только подумал, что он тебе пригодится. Может, ты от него узнаешь чего, о чем я не вызнал». «И?» — Курт переглянулся с притихшим ланцем, уже предвидя ответ бывшего приятеля. «Где же ты его брал за вышеупомянутые яйца?» «Там же и брал! На месте!» «Идиот!» — проронился служивец обреченно, опустив голову, и тот возмущенно вздернул нос. «Бекер, я чего-то не понял!» «Чего тут непонятного?» — устало откликнулся Курт, привалясь к стене плечом. «Ты полный болванфинг, совершенно Совершенный и окончательный!» «Это мне типа вместо спасибо, выговорил тот, вновь заводясь. Он вздохнул. «Это тебе факт. Ты ведь задержал его на глазах у них, кем бы они ни были. И кем они были, мы уже никогда не узнаем, ибо на их месте лично я бы взял ноги в руки. Все равно людей послать на эту баржу следует». Без особенного воодушевления заметил Ланс, испепеляя взглядом понурившегося Финка. «Там, конечно, уже пусто, и плевать им, что ворота на запоре». — Уйдут или в не затеряются. — Несложно, но людей направить надо. — Что за баржа, дознаватель недобитый? — Обыкновенная! — уныло отозвался тот, вмиг растеряв большую часть своей уверенности. — Там, возле самого моста почти, она там одна такая, сходни вечно сняты, крашеная, облупленная. — Облупил бы я тебе! — буркнул Ланс, замахнувшись для подзатыльника. Финк отскочил назад. — С нами пойдешь. — Покажешь. — Сейчас! — возмущенно отозвался тот, отступив еще на шаг и мельком обернувшись в сторону массивных входных дверей. — Я вам не вербованная шушера. Чтобы я вот так по улицам шел у всех на глазах, пойдешь сам по себе, — вклинился Курт, не дал сослуживцу высказать все то, что он думает о законах уличного братства. — На набережной по-тихому подойдешь и покажешь. — Выпусти его. И он тут же даст деру, — возразился служивец убежденно. Лови его потом по всему городу. — Не даст, — возразил он мягко. — Верно, Финк? Ты ведь не хочешь со мной повздорить? Тот поджал губы, глядя на бывшего приятеля, молча точно на палача, и Курт кивнул. Он подойдет на набережной Гитрих. — Пойду, распоряжусь, — пожал плечами Ланс, косясь на нежданного свидетеля и непрошенного содеятеля с подозрением. — И, может, в магистрате что известно? Бажа все ж таки не осел с поклажей. «Известно», — вслед ему покривился Курт, «что обитают на ней какие-нибудь торговцы ложками, и имена, конечно же, будут самые, что ни на есть подлины, если вообще их кто-то припомнит». «Да, поднасрал же ты, Финг, нечего сказать». «Я вашим премудростям не выучен», — огрызнулся тот. «Увидел стукача, надавал въедало, все просто». Испугнул заказчика, — докончил Курт наставительно. «Ну, теперь локти гладать поздно. Иди, в самом деле, на набережную». «А после того мне как? Уйти можно или вот с ним, в соседнюю камеру?» «Соседняя занята», — вздохнул он с сожалением, опустившись перед избитым парнем на корточке и кулаком поднял опущенную голову лицом к себе. «Эй, говорить можешь?» Тот ответил не сразу, соскользнув взглядом с мастера-инквизитора на финка, замершего в явной готовности помочь с допросом. И, наконец, с натугой, воручая языком, вытолкнул. «Да. А будешь?» — уточнил Курт вкратчиво, и тот кивнул осторожно, потянув носом, повернутым далеко на сторону. «На барже пусто. Не увидев лица начальства ни тени удивления», — сообщил Курт со вздохом. «С убежденностью можно сказать одно. Там жили, полагаю, трое. Мужчины. Если среди вещей когда-то и было что примечательное, могущие дать нам зацепку». Сейчас нет ничего. Обыкновенная комната. Хапуги на речных воротах их не помнят. «Прошу прощения», — переспросил Керн ровно, и Курт неохотно поправился. «Сборщики налога на торговлю в городе лицами, имеющими во владении...» «Достаточно». «Их не помнят», — повторил Курт. «Но известно, что в городе они уж точно более месяца». «Откуда известно?» «Месяц назад они вошли в контакт с парнем из Шайки Финка. Шварцем». который в данный момент пребывает в нашей камере. Взяли, как полного олуха, на живца. Его внимание привлек человек с битком, набитым кошельком на виду и туповатым выражением лица приезжего зеваки деревенщины из глубинки. Когда он свернул в тихий переулок, а Шварц попытался его облегчить, деревенщина применил какой-то хитрый приемчик, и парень оказался на земле с ножом у шеи Далее начинается восточная сказка. Зевака влил ему в рот какую-то гадость – очнулся он в каюте напротив троих приветливо улыбающихся мужиков такого же простецкого вида. Что, кстати сказать, подтверждает мои предположения о именно троих обитателях баржи. После чего Шварцу поведали о нем самом такие детальности, каковы неизвестны были и лучшим друзьям. Это, как ему доброжелательно объяснили, он рассказал сам, будучи под воздействием одного из этой троицы. Однако, как сказали ему тут же, Подобная отмазка не пройдет в объяснениях с его приятелями из старых кварталов. Те до таких умствований подниматься не станут. Для них важно одно – язык у парня излишне глинян. Посему, если он не желает очутиться в разных частях упомянутых кварталов одновременно и дест в виде рубленой туши, ему лучше не дергаться и сотрудничать. Сотрудничество заключалось в том, что он должен был из подваль вальвы спросить у финка В насколько приятельских отношениях он теперь пребывает со мной после того, как предоставил мне информацию во время моего прошлого расследования. Насколько я сумел понять из того, что рассказал мне Шварц, заранее тем троим было ведомо о самом факте моей некогда принадлежности к тем кругам. А уж о том, что мы с Финком вновь в некотором роде сошлись, проболтался уже он сам. «Иными словами, правы оказались все», — хмуро констатировал Керн. «Изменники водятся и среди приближенных твоего приятеля, и у нас». Сдается мне, что да, Вальтер. Итак, когда Шварц рассказал им, как обстоят дела, их следующим поручением было сделать так, чтобы Финг в нужный им день был в трактире и пил. Парень возразил, что в трактиры большого города тот не ходит, предпочитая родные стены, а гарантированно погружаться в пьянство будет, только если подвернется хороший куш. осиень от него зависит. И тогда они заслали в эту дыру свою девицу. Именно. Потребовав от Шварца, если вдруг какие осложнения, ее прикрыть, выгородить и вообще не дать в обиду. Но она превосходно управилась сама. А накануне во второй раз уже с Финком провернули представление под названием «богатый зевака», только теперь уже без особых приемов. Шайка получила добычу, хозяин Кирвинкеля обильную выручку. Девица, Финка, Финг по почкам. «Для чего эти трое убивали детей, твой Шварц, разумеется, не знает». «Увы», — согласился Курт безрадостно. Не спрося дозволения, придвинул табурет к себе и тяжело опустился на сиденье. В голове стойко водворился мерзостный гул. Разноцветные мошки перед слепающимися глазами принялись неистово и с упоением размножаться. «Не знает о цели убийства. Не знает имен тех троих. Не знает более ничего, кроме уже сказанного». «Удружил твой приятель», — убито вздохнул Ланс, до сей поры хранящий молчание. «Даже начиная жалеть о том времени, когда сотрудничать с нами не желали и Друденхаус обходили за две улицы». Не согласиться со сослуживцем, не опровергнуть верность его утверждения Курту не довелось. В доске двери аккуратно, как-то даже издевательски деликатно постучали. И на дозволительный отзыв Керна в комнату медленно... Неся себя точно стяг, прошагал довольный Райзе. «Позволишь на доклад, Вальтер?» Осведомился он так вкрадчиво, что тот покривился. «Если ты не принес новость о том, что убийцы явились повинной, прекрати щериться и говори. Что у тебя?» «Ну, с повинной нет, но...» «Словом так. В доме одного из мясников найден вместительный мешочек с деньгами. И это не его сбережение. Монеты относительно новые, не истертые. Голову ставлю». Из одного источника. Причем они не хранились так, как обыкновенно сберегают отложенные на черный день, или же попросту прячу от варья, найдены в тайнике под порогом. Кроме того, их чрезмерно много. Чтобы собрать такую сумму, ему пришлось бы всю выручку, не пуская ее в дело, не тратясь на пропитание или одежду, складывать в этот мешок годами, что не есть возможно. Стало быть, что? Стало быть, это плата ему за что-то от кого-то. Так Я времени на разговоры терять не стал. По пути в его камеру, заглянув в допросную, прихватил иголку по длине. И перед тем, как с ним поговорить, первым делом всадил ему под коленку. «Я этого не слышал», — сухо заметил Керн, и тот с готовностью закивал. «Конечно, конечно. Случается в твоем возрасте. Ну, когда запугивают подвалами до да палачами. Это все так, слова. А тут он сразу на собственной шкуре понял, как пойдет разговор далее». Если не взяться за ум. Выложился, тут же, обливался слезами и каялся. Короче, Густав, как скажешь. Итак, некие личности совратили его сделать и продать им ключ от бойни. Ключ он сделал с копии, которую сработал его подмастерье, с тем чтобы сбывать на сторону его мяса. Как оказалось, мясник о таком его увлечении знал давно, но не возмущался и смотрел сквозь пальцы, ибо, как он сказал,. Прежнее его подмастерье наглел с количествами, а этот строго блюл меру, да и оттяпывал чаще от доли его конкурентов. Допустить же, что взятый вместо нынешнего не станет воровать вовсе, он не надеялся и избрал меньший зол. — То есть подмастерье соучастником не является? — подытожил Керн. Тот кивнул. — Перед Руденхаусом он чист. Но обвинение в краже ему теперь его мастер, я полагаю, уже не предъявит. Сумма суммарум. Соучастника я нашел». «Осталось взять главных». «Общий итог. Младенский». «Главных», — повторил Курт, переглянувшись с Ланцем и уточнил, уже зная, что услышит в ответ. «И много их?» «Трое», — подтвердил его догадку сослуживец. «Заплатили ему сразу всю сумму, что мы нашли. Как он утверждает, ему и в голову не пришло, что эти трое связаны с убийствами. Заподозрил, разумеется, что связался не с Варьем, каковое решило Мяскуа потягивать самостоятельно». Уж больно взгляд нехороший был у тех троих. Однако, деньгу пересчитав, предпочел не задавать лишних вопросов и не показывать ненужного любопытства. Вообще, я ему верю. Деловая хватка у мужика есть, однако при всем этом он довольно туповат. Вот когда мы взяли под арест Бойни и всех, кто имеет к ним касательство, его и осенило. Однако откровенничать с нами он не спешил, по понятным причинам. «Я дозволял». Оборвав подчиненного на полусловие, насупился вдруг Керн, и Курт обернулся на своего подопечного без стука, вошедшего и потихоньку прикрывшего дверь за собою. Тот пожал плечами. «Нет!» И, отойдя к стене, остановился, привалясь к ней спиной. «Служба с Гесси тебе не на пользу!» — заметил Керн сухо, одарив упомянутого испепеляющим взглядом, однако продолжать тему не стал, вновь обратясь к Райзе. «И где искать их троих, он сказал?» «Сказал!» кивнул тот. «Однажды он незначай увидел одного из тех, кто говорил с ним на набережной. Любопытство ради остановился, следя за тем, куда тот пойдет, и... на баржу!» Вклинился Курт, и сослуживец умолк, глядя на него растерянно и с настороженностью. «Откуда известно?» — уточнил Райзе. Он кисло усмехнулся. «Я тут тоже нашел, с кем побеседовать. Только советую умерить радость, Густав. Баржа пуста». Их дети трое теперь, Господу одному ведомо». Гадство! С чувством прошипел тот. Вот непруха. И что теперь? Где концы искать? Сдается мне в шкафу Мозеров, откликнулся к Керну Грюма. Из того, что мне наплел наш эксперт, я делаю именно это заключение. Так, Гессе?» Не совсем, Альтер. Я сейчас все объясню в подробностях, и надеюсь, на сей раз вы прислушаетесь к моим выводам. Приму. Упомянутый вами эксперт подтвердил то, о чем говорили улики. Мозер-младший не покидал дома. По крайней мере, в общепотребительском смысле. Его комната насыщена следами некоего потустороннего явления с участием некой личности потустороннего характера. Обыкновенные вещественные улики говорят о том, что у порожка шкафа происходила борьба. Секунду. Вода проходит объединяющей все вышеперечисленной линией. Мокрый след у шкафа. Личная вода в кувшине. А также тот эффектус, каковой вода это оказала на эксперта одним лишь на нее взглядом. Эффект. Латинский. Тертио. По пути в Друденхаус я переговорил с приятелем. С уверенностью говорю «покойного Мозера». Мальчишка на посылках в лавке его отца. Тот описывает события, происходящие в его доме по ночам, в точности совпадающие с тем, что мне довелось слышать от Штефана. Голоса. приоткрывающаяся дверца, а главное, главное — это звуки флейты. — В монастырь, — тихо произнес Керн, — в монастырь. Растить морковку и замаливать грех непослушания. Сказали же старому дараку — способствовать расследованиям. Твой миг торжества, Гесса. Можешь с чистой совестью назвать меня остолопом. Не оскорблюсь. — Не желаю испытывать судьбу, — возразил Курт. Хотя, конечно, великое искушение быть одним из немногих, обругавших остолопом инквизитора и оставшихся в живых. — Бросьте, Вальтер, вас можно понять. Все это звучало и впрямь бредово. — Милосердие победителя, — скривился тот болезненно. — Хуже только серпом по яйцам. Продолжай. — И последнее, — кивнул он. — Штефан Мозер исчез на следующую ночь после того, как мы подозревали, и, похоже, не напрасно, последнего жертвоприношения. Конклюзио. «Полагаю, что этого довольно, дабы признать. Чудовище в шкафу, в подвале или за любой иной какой дверью, пугающее кёнских детей, и таинственные личности, призывающие неведомое существо с помощью флейты и принесенных в жертву детей, связаны. Принимается?» «Сдаюсь», — Вялов скинул руки Керн. «А судя по твоей нетерпеливой физиономии и потому, как топчется на месте Хоффмайер, словно у него пчела в заднице», «Вы с ним уже сделали какие-то выводы относительно того, что происходит. Давай, Гессе, добивай лежачего. Я слушаю». «Как скажете?» – вздохнул Курт сострадающий. Коли уж вы так настроены, добавлю последний пинок под дых. Я наводил справки у местных. В Кельне ничего похожего нет. Никаких легенд, преданий и даже вымыслов, похожих на наш случай, не имеется. Вы облажались, Вальтер, еще в одном». когда не пожелали выслушать историю Бруно о местной легенде его родного города. Байка о змеелове, крысолове. Вкратце история эта такова. Запруженный крысами хамельн некто освободил с помощью флейты. Ее игра приманивала крыс, лишая воли и принуждая делать то, что требовалось ее обладателю, а именно войти в воду местной реки и там благополучно утопнуть. Когда местные не пожелали отплатить его труды, он провел тот же фокус с детьми-горожан. Они точно так же ушли за ним, ведомые звуками его флейты. «И были утоплены?» Чуть слышно уточнил Ланс. Курт на миг обернулся к нему, пожав плечами. «Это одна из версий этой истории. Сдается мне самое логичное. Предлагаю всерьез воспринять следующую цепь понятий. Дети, флейта, речная вода». «А насколько всерьез можно принимать саму эту историю?» «Хофмайер». «Ну?» Пожал плечами подопечный. «Если не соврать, уж сделай милость», — покривился Керн. «Вранья по долгу службы, не сношу». «Я не знаю, мастер Керн. Меня этим крысоловом пугали в детстве. О нем в городе говорили. Есть на отшибе взгорок. Болтали, что когда-то там стоял его дом. И после этой выходки с детьми горожане его сожгли. Но при этом же говорят, что крысолов родом не из Хамельна, что пришлый, и никакого дома, соответственно, у него там быть не могло». «Я не знаю», — повторил он. «Лет примерно сто назад жителей и впрямь поменьшилось, стариков было полно, молодых почти не осталось. В Хамильне и теперь народу не ахти, как много. Но я бы не стал почитать это доказательством. За правдивость не поручусь, если вы это хотели услышать». «Кроме того, абориген», — вклинился Ланс осторожно, — «мы в Кёльне. Что твой крысолов здесь забыл?» «Его призвали», — убежденно откликнулся Курт. Для того и ритуалы с использованием флейты. И двери. В обоих известных нам случаях оно, или он, если я прав, возникало за дверью. Дверь подпола, Шкафа. Неважно. Дверь. Проход. Порта. Приемлемо, отметил Ланс. Однако же если так, то почему не топили жертвы? Почему нож? Скорее всего, Дитрих жертвы были принесены не ему самому. Сомневаюсь, что в мире потусторонних сущностей он поднялся столь уж высоко. Вернее, что предназначались они его покровителю, дабы задобрить и позволить выпустить его в наш мир. Флейта, быть может, опознавательный знак, чтобы не ошибся, кого именно. Или флейта – артефакт самого этого покровителя. Ну или оформление для настроя жрецов, как пение Клира на мессе. «На-на», – привычно отдернул Керн. Принять к рассмотрению еретические теории я еще могу, но в аналогиях Геса полегче. Итак, по твоему мнению, в Кёльне действует хамельнский дудочник, призванный кем и для чего? Не спрашивайте, Вальтер, не скажу. Это нам предстоит выяснить. Каким образом? Идти к истокам. В буквальном смысле. То есть отправляться в Хамельн? Допустим, я приму твою версию. Все впрямь весьма похоже на правду. И основной нестыковкой является тот факт, что в нашем городе чего-то проявилось проклятие города другого. Однако я готов списать это на «фактор хоминис». Но что ты намерен делать, когда прибудешь на место?» «Человеческий фактор. Латинский». «Понятия не имею», — передернул плечами Корт. «Выясню меру правдоподобности всей этой истории, детальности, если существенная доля правды все же отыщется, и с каждым словом все неуверенней. заметил Керн угрюма. Он вздохнул. Не стану отрицать. Что делать далее, я не совсем себе представляю. Найти могилу ин оптима, выкопать, посыпать солью и сжечь. В идеале, латинский. Если я окажусь прав, моим действиям скорее всего, попытаются воспрепятствовать. И я не знаю, какими методами. Словом, Вальтер, отпустите со мной кого-нибудь из старших. Не хочу снова напортачить. Гесса. коризина протянул Керн. И это я слышу от следователя второго ранга. Может, напрасно повысили так скоро? Дело, фон Шонборн, ты провел не просто отлично. Блестяще. Что тебя все еще смущает? Еще одна цепочка понятий, Вальтер. Отдаленный маленький городок. Я один. Дело провалено. В общем, все умерли. Я не стану разыгрывать скромность. Да, возможно, я могу увидеть то, чего не увидит кто другой. Однако кое в чем мне может просто не достать опыта. А помимо того, понадобится обыкновенная поддержка силой. А ведь люди, которые за этим стоят, наверняка ребята серьезные. Ключи ключами. Однако, чтобы пробраться мимо сторожевых собак и сторожей, пусть и полусонных, внутрь бойни, да еще и протащить с собой жертву, на это нужны особые умения. Обычные людские ли? Сверхъестественные ли? Как знать, что еще они могут? Соучастник найден. Обыски закончены. Сейчас не требуется все. Дайте мне кого-нибудь. «Я могу отлучиться из Кёльна», — предложил Ланс из своего угла. «Густава отпускать нельзя. На нем агентура. И она сейчас необходима, дабы хоть как-то держать в узде горожан. С другим они станут работать, лишь если его внезапно упокоят». «Ну, пусть так», — отмахнулся Керн. «Кончедо». «Согласен, Латинский». «Едест, на поездку в Хаммель вы благословение даете? уточнил Курт. Тот вздохнул. Оно вам понадобится, если все, что ты высказал, имеет хоть какое-то касательство к правде. Да, езжайте. Возьмите с собой четверку голубей и их Хоффмайера. Вальтер, помилуйте. Он в седле держится, как коза на поганом ведре. — Спасибо, — покривился Броно. Извини, но это правда. Что мы будем делать с тобой, если ты снова сверзишься на зем, да еще и чего доброго, что-нибудь себе сломаешь? Тогда я упал нарочно». «Это не обсуждается», — оборвал обоих Керн. «Хофмайер местный, и это оправдывает любую задержку. Сколько это займет?» «На курьерских», — Бруно умолк на мгновение, задумавшись и нерешительно предположил. «Часов десять, быть может, если не останавливаться. За десять часов ты сделаешь десять привалов по часу». «Довольно, Гессе», — покривился Керн. «Все же ты прав в одном. Путь займет гораздо более десяти часов». «Учитывая, что Хоффмайеру придется припоминать дорогу, добавь еще часа-два. Да и вы не курьеры. Сбавьте скорость и прибавьте время на отдых. Еще те же два часа. А принимая во внимание тот факт, что дороги, к сожалению, прямо не лежат, а учитывая его умение наездника, на путь мы потратим весь день и еще кусок ночи. Да уж сутки и не будем мелочиться. Вальтер, к чему он там? Я сказал, не обсуждается, Гессе. Чуть повысил голос Керн. и он скинул руки, всем своим видом выражая глубочайшее смирение. И последнее. Ты покинешь Кёльн только после трех часов сна. Это не обсуждается тоже. Вальтер, — начал Курт возмущенно. Тот нахмурился, пристукнув кулаком по столу. Все. И без того в последнее время обращаешь внимание на мои приказы не более, чем на зудение комара. И не напрасно, как показал последний случай, числышно пробурчал Курт. Это не дает тебе права самовольничать в том, что касается здравого смысла. Когда ты спал в последний раз? — Не помню, — откликнулся он раздраженно. Кер наставительно поднял палец. — Вот. Одно это уже противоестественно. Это, во-первых. Во-вторых, если вы отправитесь немедленно, в Хамельне вы и впрямь будете лишь к середине ночи. Сомневаюсь, что это самое благоприятное время для поиска следов события, сотворившегося незнамо когда и где. Если же ночью отправиться в путь, на место прибудете засветло, что сдается мне гораздо удобнее. В-третьих, ваш отъезд не привлечет излишнего внимания горожан и без того обеспокоенных последние часы. В-четвертых, Тесса, ты сам упомянул о том, что никто не знает, с чем тебе доведется повстречаться. Что может грозить вам всем, если твоя версия окажется истиной? Полусонный валящийся с ног Инквизитор против самого захудалого Малефика. «Опыт показал, что полусонный инквизитор даже при встрече со студентом-недоучкой с ног валится в буквальном смысле. Это попросту вредно для дела. А делу гадить я тебе не позволю. Ясна моя мысль. Но время терпит время», — оборвал Керн строго. «И это также любые промедления промедление извиняет». «Собственно, академист в некотором роде прав», — нерешительно вмешался Райза, несколько приунывший и растерявший значительную часть своего воодушевления. Солдат мастер и впрямь запугал. «Уж не знаю чем, и они держатся непреклонно. Однако горожане все настойчивы, и я не исключаю вероятности мятежа», — докончил Бруно, когда тот замялся, со всеми прилагающимися к тому атрибутами, палками, камнями и факелами, особенно факелами. Все бунтовщики от чего-то питают к этим штукам особенную слабость. Наверное, они греют им душу. Если не пошевеливаться, добрые горожане в конце концов согреют Друденхаус». «Уж больно ты весел, как я погляжу», — осадил его Керн, нахмурясь и обернулся к Разе. «И что ты предлагаешь, Густав? Отправлять его за полгермании после трех суток бодрствования? Если кто и свалится с седла по дороге, так это он». «Нет, к чему же так изводить парня?» «Попросту надо сдать горожанам жертву для утоления их жажды возмездия. Это поможет протянуть время, а, возможно, как знать, и угомонит их всех. Мясник более не нужен. Он рассказал все, что мог». и толку от него теперь никакого. Завтра же на помост его, и люди успокоятся в раз. — А не излишне будет подозрительно, — усомнился Курт. Когда этот Друденхаус столь скоро учинял казнь? Обыкновенно мы тянем днями, а то и неделями, и чем серьезнее обвинение, тем дольше дознание. — Если сейчас дать отмашку агентам, — широко улыбнулся Райза, — и они распустят слух о том, что виновник найден. К рассвету горожане сами потребуют немедленной расправы над живодером. погреются у костра и спокойно разойдутся по домам. — Никаких костров, — возразил Курт со вздохом. Если рассматривать этот вариант, мясника следует отдать для исполнения светским. В то, что их сосед, которого они знают всю свою жизнь и изучили вдоль и поперек, оказался вдруг малефиком, горожане ни за что не поверят и заподозрят неладное. — Быть может, дабы неладное не заподозрили, стоит выдать твоего приятеля Шварца, — предположил Ланц. Он поморщился. Не стоит. Тогда вполне резонно учинят погром в старых кварталах. Ибо все они одним миром мазаны. Волги обретаются живодеры. Давно они всем кровь портят душегубцы и тати и прочее. Городские волнения, Дитрих, они нам не нужны. Нельзя. Если впрямь кого отдавать, то мясника, и, как я уже сказал, светским, пойдет как изувер, попросту по обвинению в убийствах. Кроме того, это не создаст у горожан неверного мнения о том, что на Друденхаус можно надавить и в будущем. «Акаберите!» — подытожил Керн решительно. «Пусть так. Латинский». Стало быть, вот что. «Дитрих. Гессе. Хофмайер. Путь отправитесь ночью. Пока отдыхать. Всем, Густав. Поднимай агентуру. Пускай разнесут слухи о мяснике. Вопросы есть? Вопросов нет. Все свободны. И... Гессе». — окликнул тот, когда Курт с тяжким вздохом повернулся к двери. «Останься. Еще на минуту». «За что костерить будете?» — спросил Курт обреченно, когда дверь позади него закрылась. Керн удивленно округлил глаза. чего такое взял?» «Всех выставили. Меня оставили. Видно, крыть намерены всерьез. Что я еще сделал не так?» «На сей раз ничего», — успокоил тот. «Всего лишь просьба». Еще одна причина, по которой я не хочу отпускать тебя сию секунду навести бюргермастера. Не спросишь, для чего и почему именно ты. Нет, с невеселой усмешкой качнул головой Корт, ему само собой придется все разъяснить. Он ведь тоже не слабоумный. Поймет, что мы выдаем не истинного виновника, а он таким не удовольствуется. Бюргермастеру надо бин подлинно убийца. Лично. И я ему это обещал. В детали не вдавайся. предупредил Керн кисло. «Я и сам еще не до конца верю в то, что всерьез решился бросить основные силы на проверку такой версии. Наверное, это первые признаки старческого слабоумия. Впадаю в детство и снова начинаю верить в сказки». «Снова?» – переспросил он с усталой улыбкой. «Не могу себе вообразить маленького Вальтера, боящегося чудовища в темном углу. Под кроватью!» – исправил Керн мрачно. «И я не боялся!» Попросту утром зачерпнул святой воды в церкви и щедро плеснул под кровать. «А что, факел не бросили?» «Ну, довольно, Гессе!» – посерьезно тот, махнул рукой в сторону двери. «К делу! Посети бергермастера и отдыхать! У тебя впереди в любом случае, как бы все ни повернулось, тяжелый день!»